Глава 20. Всё новые и новые гады выбирались на сушу, рассталтевые суда и круша причалы. Вот рассыпалась какая-то лёгкая яхта. Вот со скрипом и скрежетом, ломая мачты и разрывая снасти, перевернулся пузатый парусник. Вот развалился колёсный пароход. Вот от мола оторвала весельный танкер галеру. А вот сильный удар в днище опрокинул её. И от толкнул к причалущим в во взбаламученной воде обломком разбитых заграждений. Вокруг танкера расплывалось радужное пятно. Видимо, потекла цистерна с топливом. Округлая часть огромной ёмкости, слетевшей с палубных креплений, покачивалась в воде, словно гигантский поплавок. А вот не может быть. На пришвартованном возле маяка сторожевом катере мелькнула человеческая фигура. Не все бухтовцы, оказывается, покинули корабли. И не похоже было, чтобы оставшийся на судне человек просто прятался там. Виктор увидел, как незнакомец юркнул в носовую башенку с пулемётом, закрытую тяжёлыми деревянными щитами. Прогремела короткая очередь. Пули подняли фонтанчики брызг вокруг плавника, кружившего неподалёку. Плавник тут же ушёл под воду, а пару секунд спустя мощный удар снизу швырнул катер на мол, словно игрушечную лодочку. Корпус суна раскололся. палубные надстройки снесло, щиты пулеметной башенки тоже и пулеметчика с пулеметом. Подстреленная тварь выбралась из воды. Спина под половником кровоточила темной жижей, но, похоже, серьезного урона морскому гаду пули не нанесли. Амфибия дотянулась до лежавшего без сознания человека, цапнула его зубами и вместе с добычей уползла обратно в воду. пулемет с разбитой, явно самодельной деревянной коробкой для ленты, остался лежать под частоколом Мола. Лента, длинная, почти полная, с железной змеей скрутилась рядом. Затаив дыхание, сибиряки проводили раненого мутанта взглядами. К счастью, он их не заметил. Этот нет. Но... Грохот раздался совсем рядом. Надвое разломилась африканская галера. Крики рабов, Так и не выбравшихся из трюма и не отцепившихся от вёсел, смешались с треском, скрежетом и плеском. Вздыбился и рассыпался на доски причал, за которым прятались Виктор, Костоправ и Ака. Накатившая на мол волна едва не утянула под воду всех троих. Но волна эта полбеды. Морская тварь вот-вот должна была выplсти прямо на них. иардынские купцы, и их охранники и рабы, которые успели освободиться от цепей и покинуть галеру, в панике бежали по молу к берегу. Нет, не туда, Виктор остановил Ака и Костоправа, дёрнувшихся было вслед за остальными. На берегу теперь ловить нечего. В порту хозяничают амфибии, а бухтовцы заперли крепостные ворота. Да и подлинной прямой полоски мола вряд ли удастся убежать далеко. В самом деле, Из воды вынырнули и взгромоздились на моль сразу две массивные туши, отрезав бегущим людям дорогу и вперёд, и назад. Путь к крепости был закрыт, но оставалось ещё одно укрытие. Туда Виктор указал на маяк, сибиряки бросились к каменной башенке, пробегая мимо обломков сторожевого сутна, а Кап подхватил сорванный с турели пулемёт. Размотавшаяся лента потянулась за ним, наровя уцепиться за любой выступ. "Брось!" крикнул Виктор. «Нет!» – на бегу ответил стрелец. «Это ПК! Я справлюсь!» Однако тащить пулемет с размотанным ленточным хвостом одному было неудобно. Виктор подхватил конец ленты и перебросил ее через плечо. Они все-таки добежали до маяка. Повезло. Монстр, разбивший африканскую галеру, не сразу вылез из воды. Тварь пожирала несчастных, оставшихся на судне. «И еще одна удача!» Покинувшие маяк дозорные бросили дверь открытой. Когда Виктор Акаи и Костаправ заперлись внутри и поднялись по винтовой лестнице наверх, морской гад всё ещё ворочался среди обломков галеры в красной от крови воде. Маяк представлял собой невысокую башенку. Над лестницей располагалось два этажа. На верхнем стоял на треноге большой закопчённый котёл, наполненный горячей смесью, пахнущей маслом и нефтью. Здесь же имелось место для костра, лежали сухая растопка, запас хвороста и дров, с полдесятка факелов, а на специальной полочке хранились кремень с кресалом и зажигалка. Под потолком висел сигнальный колокол. В стене зиял широкий проём, через который, наверное, даже издали хорошо виден свет маяка. На нижнем этаже была установлена крупная бомбарда на тяжёлой поворотной платформе. Из этого орудия, судя по всему, и совершили свой единственный выстрел сбежавшие служители маяка. Вози бомбарды лежали картузы с отмеренными пороховыми зарядами, пирамидка ядер и расфасованные вплечённые цилиндрики крупная картечь. Маяк явно использовался не только для облегчения судоходства, но и для обороны порта. Бомбарда могла стрелять из трёх амбразур. Кроме того, по всей окружности маяка имелись ещё четыре узких бойницы. Сибиряки заняли более пригодную для обороны нижнюю площадку. А.К. возился с пулеметом. «Знаю я такие игрушки!» — бормотал стрелец, лязгая металлом. «Ничего сложного. По сути, тот же автомат, только большой, и питание не из магазина, а ленточное». Тем временем монстр, потопивший суд на работорговцев, закончил трапезу. Видимо, тварь не насытилась и поползла на мол, и извиваясь всем телом, Загребая лапами плавниками мелкую гальку и щепу от разбитых кораблей, амфибия принялась рывками подтягивать свою тушу к маяку. То ли заметила укрывшуюся там добычу, то ли учуяла. "Ака, твою налево", поторопил стрелец Костоправ. "Скоро ты там со своей пушкой разберёшься. Нас сейчас жрать будут". "Ака уже разобрался". Стрелец приложил тяжёлый пак как бойничному проёму, смотревшему на мол. "Золотой, придержи ленту, да не так". чтобы ровно шла. Вот так, да. В тесном пространстве маяка ПК ракотнул коротко, но солитно. У Виктора аж зложило уши. В первую очередь выбило каменное крошево возле твари. Всё-таки тяжёлый пулемёт это Николаш, к которому привыкака. Да и баничная прорезь не пулемётная турель. Но уже вторая очередь вошла в спину твари, аккурат по центру. Пули продырявили верхний плавник, разворотили толстую чешую, Пробили защитные наросты и, кажется, порвали кожистую складку, прикрывавшую дыхательное отверстие подполвняком. Ах, как хорошо быть стрельцом. Тварь дёрнулась и загнула хребет дугой, словно сбешённая кошка, но не остановилась. Амфибия по-прежнему ползла к маяку. В голову, в голову бей, закричал Виктор. Он вспомнил, что пулемётчик Бухтовцев, стрелявший из катера по полвняку монстра, так и не смог завалить мутанта. Значит, надо искать другое уязвимое место. Длинная очередь перечерпнула уродливую рыбью морту, вышебла глаз, срезала ус, вошла в разъявленную пасть, покромсала грудь между передними лапами плавниками и даже чиркнула по брюшным присоскам. На этот раз получилось. Морской хищник забился в агонии. Тварь умирала молча, не издавая ни звука, и это было, пожалуй, самое страшное. В воздухе пронеслась каменная глыба, пущенная из крепостной катапульты. Видимо, камнеметчики тоже целили в гада, напоровшегося на полемётную очередь. Может быть, даже пытались помочь. Только ну её нафиг такую помощь. Снаряд едва не накрыл маяк. Глыба упала в паре метров от башни, брызнув во все стороны осколками. "Ну, спасибо, блин", просипел сквозь зубы Виктор. Вот ржали. Кастоправ был не столь сдержан. «Вы что, долбагоны, совсем там охренели?» — заорал он, потрясая кулаками, словно защитники крепости могли его сейчас видеть и слышать. Что-то огромное и массивное вдруг крепко приложилось к маяку снаружи, со стороны моря. Каменная башня дрогнула. Виктор обернулся. «Твою ж дивизию!» — вновь подал голос лекарь. Еще одна тварь заглядывала в бойницы нижнего этажа. не в силах протиснуться через узкий проём и дотянуться до добычи, она старалась расшатать башню, и нельзя сказать, что ей этого совсем не удаётся. Акар развернул полимёт, сунул ствол в бомбардную бойницу. Тварь поймала разинутой пастью короткую очередь. Этого оказалось достаточно. Мутант соскользнул с маяка и с громким плеском упал в воду. Всё. Виктор с облегчением вздохнул. Вроде тихо. Пока здесь людей у запертых крепостных ворот уже не осталось. Твари сожрали всех, кого можно было сожрать, и уже полезли на городские стены. Как и предполагал Виктор, пришные присоски помогали монстрам передвигаться по вертикальной плоскости, издевая тела подобно гусеницам, карабкающимся на дерево. Амфибии поднимались наверх, Первые мутанты уже оказались в мёртвой зоне, непростреливаемой из бомбард и тяжёлых метательных машин. Крупнокалиберные башенные пулемёты по-прежнему молчали, а заряды ручниц, стрелы, камни и копья не могли остановить корапкующихся гадов. Только стрельцам, практически в упор полящим по мутантам из нескольких стволов сразу, удавалось сбивать монстров со стены. Твари срывались, падали и корчились внизу. Но по их телам наверх лезли другие гады. "Справа!" закричал вдруг Косаправ. "Справа идти, твою перейтить!" Виктор глянул в правую бойницу. Ага, возле маяка появилась ещё одна амфибия. Тварь переползала через внешнее укрепление мола, примыкавшее к каменной башенке. Под весом морского гиганта защитные колли и рогатки ломались как ключины, а чистокол, прикрывавший молл со стороны моря, рассыпался по брёвнышкам. Ага! Позвал Виктор. Вижу, стрелец сменил позицию. На этот раз пулемётную ленту подхватил костоправ. Короткая очередь, ещё одна кучное попадание в морду, в пасть. Подстреленный гад плюхнулся обратно в воду и исчез. Однако из морских пучин выползали всё новые и новые чудовища. К счастью, пока крепость их интересовала всё-таки больше, чем одинокий маяк на дальнем конце мола. Амфибия пёрли на берег, а с берега на стену Виктор увидел, как одну из тварей, уже почти поднявшуюся на крепостные зубцы, бухтовцы окатили горючей смесью. Та рухнула вниз, замотала объятой пламенем головой. Не нравится, значит, такое. Ну да, существа, привыкшие к воде, огонь не любят. Так, а вон там что? Наверх, как оказалось, карабкались не все монстры. Одна из амфибий уткнула с морды в воротную арку и тупо грызла тяжелые створки. А вот к ней присоединилась другая. Тоже неплохой способ для таких челюстей, наверное, даже крепостные ворота не помеха. На парочку ломевшуюся в ворота, опрокинули ещё одну порцию огнисмеси. Обожжённые монстры отпрянули от ворот, унося огонь на спинах, забились под стеной. Но от изгрызенных ворот осталось лишь одна болтающаяся на петлях створка и искорёженная подъёмная решётка. Ещё одна амфибия подтянула тело к воротной арке. Мощный удар хвостом. Это было покруче любого тарана. Остатки ворот разлетелись на куски. Подъёмная решётка упала. Проход был свободен. Мутант сунулся в тесное пространство арки. Что-то грохнуло, то ли бомбарда, то ли пороховая мина. Из разбитых ворот повалил дым. Ага, бухтовцы пытались оборонять проход. Или это не бухтовцы? Виктор разглядел в дыму черные кресты. Ворота защищали закованные в латы инквизиторы. Рыцари-монахи были верны себе. С мутантами они действительно дрались, как с исчадиями ада. Бухали ручницы, сухо кашляли автоматы, трещали ружья, мелькали мечи, булавы, сетиры и стрелы. Крестоносцам удалось завалить в ворот одну тварь, но другие, отпихнув туши мертвого сородича, упрямо лезли в арку. Силы были неравными, никакие доспехи не могли уберечь от зубов амфибий. Вряд ли кучка инквизиторов надолго сдержит напор морских гадов. Да и смысла драться за ворота уже не было. Две твари перевалили через стену. Всё, мутанты прорвались. На боевых площадках и галереях крепости началась паника. Гады жрали людей, люди бежали со стен. Может быть, на тесных городских улицах бухтовцам и удалось бы справиться с прорвавшимися монстрами. Но из воды на берег выползали всё новые и новые мутанты. И если их не остановить, остановить, но как? Взгляд Виктора упал на извивающуюся гадину с пылающей спиной. Решение пришло само. Огонь вот самое верное средство. Только нужно много огня. Виктор вспомнил то, чему прежде не придал значения. Взгляд метнулся по разгромленному порту, по воде, усеянной обломками и покрытой разводами маслянистой плёнки. Горюшки из протёкшей танкерной цистерны разлилась уже почти по всей портовой гавани. Радужные пятна достигли причалов мола и, кажется, береговой линии тоже. Пятна поблёскивали и переливались под маяком. А ведь эту грязную воду и рассекают сейчас плавники амфибий, и из неё же твари выбираются на сушу. Дать очередь под цистерне? Нет, этого может оказаться недостаточно. Виктор уже знал, что делать. Он сбежал на верхний этаж, схватил первый попавшийся фатил из тех, что лежали у котла с горючей смесью, макнул в вязкую липкую жижу, взял с полки зажигалку, запалил фатил и швырнул его из бойницы вниз. Фатил перекувыркнулся в воздухе, упал в воду. Плёнка разлитой горючки полыхнула сразу. По поверхности воды во все стороны побежали язычки пламени. Пара-тройка секунд и огонь дотянулся до покачивающейся в воде цистерны. Мощный взрыв поднял столб воды и огня. По гавани прошла сильная волна. Пылающее топливо из разорванной цистерны хлынуло лавой. Жидкое пламя в считанное мгновение залило почти всю портовую акваторию. Перевернулись и всплыли присосками вверх, прямо в огонь, несколько оглушенных взрывом амфибий. Горящие плавники других тварей заметались по объятой огнем гавани. Пламя устрашающе гудело. Разлитое топливо горело жарко и дымно. Огонь охватил покачивающиеся на воде обломки укреплений и причалов, разбитые и перевернутые корабли, перекинулся на рогатки и чистокол мола. Лишь каменная башня маяка, несокрушимой твердыни, выселась среди разверзшегося ада. Часть твари полезла на сушу, ища спасение там. Но за выползающими из пламени монстрами потянулись огненные следы. Пылающая стихия не желала отпускать своих жертв. Горячие амфибии извивались на берегу. Огонь, занесённый мутантами, охватил портовые кварталы. Пожар быстро распространялся. Несколько гадов попытались вылезти на молы из узкой полоски воды между причалами, ещё не залитой жидким пламенем, но ока встретил их пулемётным огнём. Пули потнели фонтанчики брызг возле голов монстров. Два мутанта сразу перевернулись вверх брюхом, ещё один забился в предсмертной агонии у причалов. А пару секунд спустя растекающееся пламя перекрыло выход на молл. Твари, попавшие в огненную ловушку, метались по гавани как сумасшедшие, подныривали под горящую пелену и всплывали снова, обжигая плавники, спины и дыхалку. Видимо, амфибии не могли долго находиться под водой. Потом начиналось бегство. Мутанты плыли прочь от бухты. Раздвигая горящие груды мусора, расталкивая друг друга, гады вырывались из естественного пространства и искали спасение в открытом море. В порту остались только амфибии, штурмовавшие город. Их губительное пламя не коснулось, и они, казалось, не замечали начавшегося за их спинами катаклизма. Или наоборот, замечали и понимали, что пути к отступлению уже нет. Морские гады с прежним упорством лезли на городскую стену, но теперь их было гораздо меньше. И теперь можно было помочь обороняющимся. Жаль, конечно, тратить драгоценные патроны, но и оставаться сторонним наблюдателем сейчас не дело. АК Виктор кивнул в сторону городской стены. Стрелец всё понял. Снова перетащил пулемёт к бойнице, обращённой в сторону берега, дал очередь по амфибиям, облепившим городскую стену. Места попаданий отметили брызги крови и пыльные фонтанчики. под полемётную очередь угодили 3 или 4 твари, но сбить никого не удалось. Тогда ока сменил тактику, не стремясь больше расстреливать всех твари сразу, он сосредоточил огонь на одном гаде, целя ему в голову. Стрелец уже принаровился к своему новому оружию. Несколько пуль легли куда-то в основание приплюснутого рыбьего черепа. Тварь отлепила от стены и рухнула вниз. Ока шип ещё от одного гада, и ещё от одного, и ещё Короткими расчётливыми очередями он бил в плости и головы тварей, не позволяя новым мутантам забираться на стену и давая защитникам города возможность справиться с теми, кто уже прорвался. Кажется, они справлялись. За стеной тоже звучали выстрелы. Среди бухтовцев всё же нашлись хорошие бойцы, не ударившиеся в панику. Ага, а вот на стенах вновь появились люди. Значит, уличные бои выиграны. В пулемётной ленте закончились патроны. Больше сибиряки ничем не могли помочь бухтовцам. Впрочем, те уже не нуждались в их помощи.